Глава двенадцатая. Щетку? Земьян медленно моргает, и на его лице застывает маска неподдельного, почти театрального недоумения. Какую щетку? Ты о чем? Не прикидывайся идиотом, шеплю я, впиваясь в него взглядом. Внутри все кипит, и никакие его чары сейчас не работают. Их сжигает до тла чистая ярость, розовую, с единорогом. Ты забрал ее из моей квартиры в ту ночь. Где она? Зачем мне детская щетка? Удивляется он, но в глазах мелькает что-то едва уловимое. Я понимаю, что он нагло врет мне в лицо, и судя по тому, как неумело он это делает, Демьян просто фетишист. Наверное, он забрал щетку и оставил мне свою визитку, чтобы я наверняка ему позвонила. Если не ради удовольствия, так чтобы вернуть свою вещь. Это я ему настолько приглянулась. Или сколько у него таких дурочек из клубов в телефонные книги? С таким подкатом я еще не сталкивалась. Не зли меня, еле сдерживаюсь. Ты понятия не имеешь, на что я способна в гневе. Он облизывает губы. Тот самый же, что сводит меня с ума. Сейчас он вызывает лишь одно желание — разцарапать лицо этого наглеца. Ураган внутри меня не утихает ни на секунду. Вместе с воспоминаниями ко мне вернулись и все эмоции, вся боль, что я испытывала, когда подруга медленно угасала на больничной койке, все отчаяние, что побудило меня украсть у бабушки ее ведьмовский фаллиант и прибегнуть к заклятию, которое должно было спасти мою подругу. Но я все забыла, и столько лет прошли даром. Я не могу больше ждать, я должна вернуть Алани и помочь ей. И у меня на пути стоит начальник. Я серьезно, шиплю ему прямо в лицо. Милая Лика, у меня знаешь ли коллекция несколько иного рода. Демьян разводит руками. Но в уголках его глаз пляшут озорные огоньки. Сама подумай, зачем мне твои гигиенические принадлежности, если только в ней нет чего-то особенного. Что в ней такого ценного, раз ты так завелась? Он делает ударение на слове "ценного", и его намек кристально ясен. Он знает. Черт, побрей, он еще и удовольствие получает от этой игры. Меня накажут за эти чертыханья, но уже плевать. Это не твое дело. Рычую, я чувствую, как щеки заливаются румянцем от злости. Просто отдай. Это мое. Все, что попадает в мои руки, становится моим. Его голос теряет игривость и приобретает стальные нотки. Мы стаив нос к носу, как два бойцовых пса. Воздух между нашими лицами трещит с напряжением. Он не признается, а у меня нет методов развязать ему язык. Прекрасно. Сижу я сквозь стиснутые зубы. Но учти, ты ответишь за это. Игры закончились. Шеф ничего не отвечает на мой выпут, он возвращается к своим инвесторам. А я мысленно уже в сотый раз убиваю его, и кажется, начальник ощущает мой гнев кожей. Может, и вернет щетку? Кто знает? Остаток дня мы проводим в ледяной атмосфере всеобщего напряжения. Я вношу данные в компьютер так, будто клавиатура лично меня оскорбила, а Демьян разговаривает с подчиненными тоном, от которого они бледнеют и пятятся. Наши взгляды сталкиваются через весь кабинет. Безмолвные дуэли, в которых нет победителей. «Что же?» Он сам напросился. «Я не могу это так оставить. И я знаю один метод, который развяжет ему язык или просто заставит вернуть то, что он взял без спроса». «Не передумал?» Даю последний шанс боссу одуматься. «Здесь и думать нечего». Пожимает плечами он. Но если настаиваешь, мы можем более детально об этом поговорить. На его лице проскальзывает ухмылка, а я понимаю, что он намекает на очередную сделку. Но уж нет, теперь я могу заключить лишь одну сделку. И вовсе не с начальником. Перед уходом, когда Демьян собирается слинять из офиса пораньше, мой взгляд падает на его галстук, небрежно брошенный на спинку кресла. Шелковый, темно-синий, с едва заметным узором, идеальный компаньон для ритуала. Личная, на тельной вещь. Сгодится. Рука сама тянется, я шевелию пальчиками, когда поднимаюсь из-за стола, и через секунду шелк бесшумно исчезает в моей сумке. Не стоило злить видиму. Пинай на себя. Тороплюсь домой, чтобы успеть все подготовить. Влетаю в квартиру и сразу же прячусь в комнату. то, что Катя никак не съедет от Славика, мне на руку. Я одна, если не считать Фамильяра. Ничего, с разочарованием сообщает Вадик, видимо, его лицо, когда я вхожу в квартиру и швыряю сумку на пол. Демьян не признался, но дал понять, что счетку у него. Форчу недовольно. Но он не на ту напал. Я знаю, кто заставит его говорить. Иду в спальню и из-под кровати вытаскиваю тяжелый кожаный фолиант с потрепанными углами и застежкой, видевшь шляпу ведьмы. Практикум для продвинутых, сущности и сделки. Пыль столбом поднимается в воздух, когда я открываю его на нужной странице. Нет, Вадик замерает в дверях, смотря на книгу, а потом на меня с ужасом. Лика только не это. взаимодействие с ними последнее дело. Ты же знаешь, чем это заканчивается? Знаю. Не отрываюсь от текста, сверяю список необходимых компонентов. Но у меня нет выбора. Он единственный, кто может найти что угодно и кого угодно. И он точно знает, как наказать наглеца, который пристает, шантажирует и ворует самое дорогое. Лика, подумай. Сделка с чёртом, цена будет ужасна. Ты же знаешь все сказки. Цена уже ужасна. Оборачиваясь к крысу, и в мои глаза горит решимость. Аллани в опасности, а этот, этот босс из вращений, сдумать, что может играть со мной в кошки-мышки? Нет уж, сейчас он узнает, с кем связался. Вадик продолжает ворчать, но я его уже не слушаю. Расчищаю место на полу, зажигаю восковые свечи, расставляю их по кругу. В центр ставлю кастрюлю, бросаю в нее все, все нужные травы. Так-то черта можно вызвать и по-другому, но время не бегать по перекресткам и озерам и кричать о своих желаниях у меня нет, учитывая, что есть куда более продвинутые методы. Бросаю в кипящее варево украденный головстук Демьяна нить, связывающую меня с обидчиком. Беру в руки кристалл горного хрусталя и делаю глубокий вдох. Черти, братья, ко мне придите, искать, помогите. Мой голос звучит низко и властно, заполняет тишину комнаты и наказать. Энергия вырывается из меня, закручиваясь вихрем между свечами. Воздух гудит, пламя вздымает к потолку, перекрашиваясь в ядовито-бирюзовый цвет. Я чувствую, как открывается портал. как из бездны на мой зов является что-то древнее и могущественное. И вот в центре круга на короткое, ошеломляющее мгновение появляется фигура. «О, черт!» — выдыхаю я, глядя на него огромными глазами. Высокий блондин с длиннющими рогами, в дорогом костюме и галстуком в руке. Его глаза широко раскрыты, он смотрит на меня на свечи, на книгу у меня в руках. На его губах застыла та самая наглая ухмылка, но в глазах все так же прячется азарт. Звало меня, милое, успевает он прошептать сухмылкой, и тут же с оглушительным хлопком, будто в вакуум, схлопнулся, он исчезает. Бирюзовое пламя гаснет, свечи падают и в комнате воцаряется гробовая тишина, пахнущая серой. Я стою, как вкопанная, не в силах пошевелиться, смотря на пустое место в центре круга. Нет, наконец выдыхаю я. Не может быть, Демьян.